Элизабет задумалась. Джон мало мне об этом рассказывает, но, думаю, нравится, он очень любит свою работу. Джон – технолог лаборатории. Гинеколог достал из ящика блокнот бланков и сказал. Ну, в школе мы заговорили о лаборатории, придется направить вас на анализ крови. Он принялся заполнять верхний бланк. «Доктор», – спохватился Элизабет, – «я забыла сказать вам, что у меня резус отрицательный, а у мужа положительный». Дорнбергер улыбнулся. «Настоящая жена лаборанта». «Не волнуйтесь, мы очень тщательно исследуем вашу кровь». Он вырвал из блокнота направление и протянул его Элизабет. «Анализы вам сделают в поликлиническом отделении клиники трех графств». «Спасибо, доктор!» Элизабет убрала направление в сумочку. Дорнбергер задумался о том, как закончить беседу. Как и большинство врачей, он знал, что пациенты часто имеют совершенно превратные неверные представления о медицинских феноменах. «Эта женщина потеряла своего первого ребенка!» Вторая беременность для нее особенно важна. Долг Дорнбергера – не допустить, чтобы она ждала родов в постоянной тревоге. Элизабет сказала о резус-факторе. Конечно же, она постоянно об этом думает и боится. Но врач сомневался, что Элизабет точно представляет себе, что такое резус-фактор. Он решил приободрить будущую маму миссис александр сказал он я хочу чтобы вы поверили в следующее то обстоятельство что у вас с мужем разные резусы отнюдь не означает что с вашим ребенком обязательно возникнут проблемы вы в это верите думаю что да доктор ответила элизабет но в ее голосе прозвучало сомнение «Вы знаете точно, что означают термины резус положительный и резус отрицательный?» «Думаю, что нет. Во всяком случае, точно я не знаю», – призналась Элизабет. Именно этого дорбергер и ожидал. Немного помолчав, он снова заговорил. «Попробую объяснить это как можно проще. Наша кровь состоит из определенных веществ». «Их лучше называть ингредиентами». Элизабет кивнула. «Я поняла». Она сосредоточилась, приготовившись усвоить то, что скажет ей доктор Дорнбергер. На мгновение она испытала ностальгическую тоску по школьным годам. В школе она всегда гордилась своей способностью схватывать суть новых вещей, умением сосредоточиться на важных проблемах, В такие минуты она умела быстро запоминать факты, полностью отвлекаясь от посторонних вещей. Эта способность сделала ее одной из лучших учениц в классе. Интересно, сохранила ли она эту способность? Дорнбергер продолжал. «В настоящее время в медицине известно 49 ингредиентов крови человека». «У большинства из нас таких факторов от пятидесяти до двадцати». В мозгу Элизабет щёлкнула, и она задала вопрос, «Почему люди рождаются с разными факторами?» «Мы их наследуем. Но для нас это сейчас неважно. Важно помнить другое. Некоторые факторы совместимы, а некоторые нет». «Вы хотите сказать...» Я хочу сказать, что если эти 49 ингредиентов крови смешать, то некоторые из них превосходно уживаются друг с другом, а некоторые начнут драться между собой не на жизнь, а на смерть. Именно поэтому мы так внимательно проверяем групповую принадлежность крови перед ее переливанием. Мы должны быть уверены, что человек сможет принять перелитую ему кровь. Элизабет нахмурилась и спросила, «И все проблемы возникают из-за ингредиентов, которые воюют друг с другом? Я имею в виду проблемы, которые возникают у дворождиных?» Это была ее старая школьная привычка – твердо уяснить один пункт и только потом перейти к следующему. «Иногда это действительно так, но не всегда». Возьмём для примера вас и вашего мужа. Вы говорили, что у него кровь резус положительная. Да, совершенно верно. Это значит, что у него в крови есть ингредиент, который обозначается за главной буквой «Д». Элизабет медленно кивнула. В мозгу ее запечатлелось. Если нет буквы «Д», то значит кровь резус отрицательная. Элизабет быстро сочинила мнемоническое двустишее. «Буквы «Д» нет у меня, резус минус кровь моя». Она заметила, что дорндергер внимательно на нее смотрит. «Вы так интересно рассказываете?» – улыбнулась она. «Раньше мне этого не объясняли». «Хорошо. А теперь давайте поговорим о вашем ребёнке». Он указал рукой на обозначившийся животик Элизабет. «Мы пока не знаем, какой будет у младенца кровь – резус положительная или резус отрицательная. Другими словами, мы не знаем, будет у него буква «Д» или нет». На секунду Элизабет забыла о своей ментальной игре. С неподдельной тревогой она спросила, а если «Д» у него будет, то его кровь вступит в конфликт с моей? «Это возможно», – спокойно ответил Дорнбергер. «Но не надо так пугаться. Слушайте меня дальше». Элизабет снова сосредоточилась. Жаль, что она допустила минутную слабость и позволила себе отвлечься – Дорнбергер заговорил чётко и раздельно. «Кровь ребёнка надёжно отделена от крови матери. Тем не менее, во время беременности немного крови плода иногда попадает в систему кровообращения матери. Вам понятно?» Елизабет кивнула. «Да, очень хорошо. Если у матери отрицательный резус, а у ребёнка положительный, то это означает, что иногда наш старый друг Д попадает в кровь матери, где его отнюдь не ждут с распростёртыми объятиями. Это понятно? «Да», – ответила Элизабет, – «если это происходит». Медленно, – продолжил Дорнбергер, – в крови матери начинают вырабатываться вещества, которые мы называем антителами. Эти антитела борются с ингредиентом «Д» и со временем уничтожают его. Элизабет недоуменно посмотрела на врача. «И в чем здесь проблема?» Здесь и нет никакой проблемы, во всяком случае для матери. Проблема возникает тогда, когда антитела, созданные организмом матери-бойцы с ингредиентом D, преодолевают плацентарный барьер и проникают в кровь ребенка понимаете хотя системы кровообращения матери плода не сообщаются между собой антитела могут все же пересекать границу между ними понятно медленно произнесла элизабет вы хотите сказать что материнские антитела начнут воевать с кровью ребенка и уничтожать ее теперь элизабет действительно все поняла Дорнбергер смотрел на нее с нескрываемым восхищением. «Какая умничка!» – подумал он. Не пропустила ни одного слова из объяснения. Антисела могут разрушить кровь ребенка или ее часть. Если мы позволим им это сделать, тогда возникает заболевание, которое мы называем эристобластозом плода». Но как его остановить, если эристобластоз начнётся? Если он начнётся, то остановить его мы не сможем. Но мы сможем его предотвратить. С помощью теста на сенсибилизацию мы обнаружим появление в крови матери антирезусных антител. Этот тест будет проведён несколько раз в течение беременности. А, «А как его делают?» спросила – спросила Элизабет. «Как вы, однако, любите задавать вопросы?» – гинеколог улыбнулся. «Я не могу описать вам все тонкости лабораторной процедуры. Ваш муж сделает это гораздо лучше, чем я». «Но что еще можно сделать? Я имею в виду для ребенка». Самое важное – это сделать ребенку обменное переливание подходящей крови сразу после рождения. Обычно оно оказывается успешным. Дорнбергер намеренно не стал рассказывать об опасности эритробластоза, который может привести к рождению мёртвого ребёнка, не стал говорить о том, что акушеры подчас вызывают роды искусственно, за несколько недель до срока, чтобы снизить риск заболевания. В любом случае, обсуждение зашло слишком далеко, и Дорнбергер решил его закончить. «Я рассказал вам это все, миссис Александр, только потому, что вы волновались по поводу резус-фактора. Кроме того, вы интеллигентная женщина, я всегда считал, что лучше знать всю правду, чем ее часть». Эльзапа улыбнулась. Она и сама так думала. К тому же ей было приятно, что она не утратила свои школьные способности думать и запоминать. Потом она одернула себя, что за самодовольство. Ей предстоит рожать ребенка, а не сдавать годовой экзамен. Доктор Дорнбергер снова заговорил, теперь уже вполне серьезно, без улыбки. И позвольте мне сказать вам еще одну важную вещь. Во-первых, у ребенка может не быть резус положительной крови. не в этот раз, не потом. В этом случае никаких проблем вообще не будет. Во-вторых, если даже кровь ребенка будет резус положительная, не обязательно, что у вас появятся антитела. В-третьих, даже если появятся, очень велики шансы на успешное лечение и выздоровление ребенка». Он посмотрел ей в глаза. «Что вы теперь обо всем этом думаете?» Элизабет просияла. С ней разговаривали, как со взрослым человеком, и это очень ей импонировало. «Доктор Доренбергер», — сказала она, — «вы просто чудо!» Изумленный врач взял в руку трубку и принялся ее набивать. «Да», — согласился он, — «я и сам иногда так думаю». «Джо, я могу с тобой поговорить?» Люси Грейнджер как раз направлялась в отделение патологической анатомии, когда в коридоре первого этажа едва не натолкнулась на массивную фигуру Пирсона. Услышав, как его окликнули, Пирсон остановился. «У тебя какие-то проблемы, Люси?» Старик говорил своим обычным, немного гнусавым и ворчливым тоном, но в нем, к великой радости Люси, не было враждебности – Люси втайне надеялась, что она застрахована от перепадов настроения Джо Пирсона. «Да, Джо, я хочу, чтобы ты взглянул на одну мою больную». Пирсон принялся раскуривать непременную сигару. Внимательно посмотрев на ее красный кончик, он спросил, что случилось. Речь идет об одной медсестре-практикантке. Девушку зовут Вивьен лоу бартон Ей 19 лет. Ты ее знаешь?» Пирсон отрицательно покачал головой и Люси продолжила. «У меня немного беспокоит этот случай. Я подозреваю опухоль кости, и на послезавтра назначила биопсию. Ткань направят к вам, но я бы хотела, чтобы ты взглянул на девочку». «Хорошо, где она?» «Я госпитализировала ее для наблюдения», — ответила Люси. «Она на втором этаже. Ты не посмотришь ее прямо сейчас?» Пирсон кивнул. «Могу, конечно». Через вестибюль они прошли к пассажирскому лифту. В обращении Люси к Пирсону не было ничего необычного. В таких случаях, когда лечащий врач подозревает злокачественную опухоль, последнее слово принадлежит патологоанатому, именно он ставил окончательный диагноз. В диагностике опухоли играют роль многие факторы, иногда противоречивые, и патологоанатому приходится тщательно их взвешивать. Оценка костных опухолей была особенно трудна, и Люси знала об этом. Поэтому в таких случаях патологоанатома привлекали к обследованию с самого начала. Следовательно, он мог познакомиться с больным, обсудить с следующим врачом симптомы, выслушать мнение рентгенолога, и все это помогало установить точный диагноз. Когда они вошли в лифт, Пирсон вздрогнул и схватился за поясницу. Люси нажала кнопку второго этажа, двери лифта закрылись, и она спросила, «Тебя беспокоит спина?» «Иногда да». Он с усилием распрямился. «Слишком много просиживаю за микроскопом». Люси озабоченно посмотрела на старика. «Почему бы тебе не зайти ко мне? Надо взглянуть на твою спину». Он пыхнул сигарой и улыбнулся. «Знаешь, Люси, я не смогу оплачивать твои счета!» Двери открылись, и они вышли в вестибюль второго этажа. Идя по коридору, она укоризненно произнесла. «Не переживай, я не обременяю счетами коллег». Он иронично посмотрел на нее. «Да, в этом ты совсем не похожа на психиатров». «Нет, не похоже», – рассмеялась она. «Я слышала, что они присылают счета даже своим сотрудникам». «Это так», – подтвердил Пирсон. Люси редко приходилось видеть его в таком благодушном настроении. «Мы пришли», – сказала Люси. Открыла дверь палаты и пропустила Джо Пирсона вперед. Потом она вошла сама и закрыла за собой дверь. Они оказались в маленькой двухместной палате. Люси поздоровалась с женщиной, лежавшей на ближайшей к двери кровати, и прошла дальше. На второй кровати лежала Вивьен. Увидев вошедших врачей, она отложила в сторону журнал. «Вивьен, это доктор Пирсон». «Привет, Вивьен!» Пирсон словно невзначай взял протянутую ему Люси «Историю болезни». «Добрый день, доктор», – вежливо ответила девушка. Для Вивьен было большой загадкой, почему она вообще оказалась здесь. Колено, конечно, болело, но разве можно из-за какого-то пустяка класть человека в больницу? Правда, Вивьен не особенно возражала. Она устала от учебы и практики, от нагрузок, и теперь могла отдохнуть, валяясь в постели и почитывая журналы. Только что звонил Майк. Он был очень озабочен тем, что Вивьен госпитализировали и обещал зайти, как только освободиться. люси задернула занавеску, разделяющую кровати, и Пирсон обратился к Вивьен. «Покажите-ка мне оба ваши колена!» Девушка отбросила одеяло и и подняла подол ночной рубашки. Пирсон отложил историю болезней и принялся внимательно изучать колени. Люси смотрела, как старый патологоанатом своими короткими толстыми пальцами бережно ощупывает ноги медсестры. «Он, оказывается, может быть и таким», подумала она. В какой-то момент Вивьен вздрогнула Пирсон поднял глаза. «Вам больно?» Вивьен кивнула. «Доктор Грейнджер говорит, что пять месяцев тому назад вы ушибли левое колено, так?» – спросил Пирсон. «Да, доктор», – Вивьен задумалась, стараясь быть точной. «Сначала я об этом забыла, но теперь вспомнила. Я ударилась, когда ныряла в бассейне, ударилась об дно». «В тот момент боль была сильной?» – спросил Пирсон. «Да, но потом она бесследно прошла, и я вспомнила о том случае только теперь». «Всё понятно, Вивьен». Он сделал знак Люси, и она накрыла Вивьен одеялом. «Рентген сделали?» – спросил Пирсон Люси. «Снимки у меня с собой». Она извлекла из папки большой конверт. Здесь два снимка. На первом мы не увидели никакой патологии, но потом сделали более мягкий снимок, чтобы контурировались мышцы. На втором снимке видна нерегулярность строения костной ткани. Вивьен с большим интересом прислушивалась разговору, ведь дело касалось ее, и врачи обсуждали это дело как очень важное.